Глава 52. Я серьезно занялась поисками в интернете. Мне помогло то, что в Маршпуле очень мало гостевых домиков. Поиски приводят меня к потенциальной Джули. У нее есть свой сайт, на котором она заявляет, что сдает домик уже 25 лет. Большая красная точка показывает его на картах Google. Мне кажется несколько странным то, что человек делает себя настолько видимым, но очевидно ее не преследует темное прошлое. Она отвечает после первого гудка и подтверждает, что она и есть та Джули, которая дружила с Эсси Флауэрс. Она очень взволнована и требует, чтобы я приехала к ней прямо сейчас. Я беру машину сирены и еду в маршпул. Джули живет в симпатичном старом доме. Вокруг выложенного плитками дворика перед фасадом установлена ограда. За домом тоже есть двор и переоборудованный сарай, который, вероятно, издается в аренду отдыхающим. Я ставлю машину так, чтобы она никому не помешала, затем обхожу дом, чтобы войти через заднюю дверь. С одной стороны, у меня появляется желание сбежать, потому что я не хочу знать, как все было плохо в моей семье. С другой стороны, мне отчаянно хочется услышать то, что может рассказать Джули. Сирена с Нейтом остались у него дома, чтобы продолжить работу над игрой. Они уверены, что еще не все нашли. Интересно, Сирена сообщит Нейту о своей беременности? Дверь резко распахивается, женщина раскрывает объятия и прижимает меня к себе. «Крошка Селестина, боже, не могу поверить!» У нее круглое лицо, и сама она вся кругленькая. Напоминает мягкого, теплого плюшевого мишку. Мне сразу же становится легко с ней. Я иду за ней в гостиную, оформленную в ярких радужных тонах. «Теперь меня зовут Ева», — сообщаю я. «Зовите меня так, пожалуйста». «О, Ева, да, конечно. Это тоже красивое имя». Присаживайся, я сейчас заварю нам чай. Она ведет меня к темно оранжевому дивану, который стоит рядом с дровяным камином. Я благодарно усаживаюсь. В комнату проникает запах выпечки. Центральное место в комнате занимает открытый, сложенный из кирпичей камин. Стена слева от него вся увешана фотографиями. Я просматриваю их, но, конечно, никого не узнаю. Джули возвращается с двумя чашками и тарелкой, на которой горкой лежат печенье и булочки. Она ставит их на кофейный столик, а сама усаживается рядом со мной на диване. Мне не совсем комфортно от того, что она так близко. Но я приказываю себе расслабиться. «Напомни мне, пожалуйста, что у меня в духовке кексы», — просит она. «Не хотелось бы их сжечь». «Хорошо», — отвечаю я, зная, что сразу же забуду об этом. «Как это было ужасно, просто ужасно», — говорит Джули. «Такой шок. Бедная, бедная Эсси. А ты такая маленькая». «Ну как ты? Где ты теперь живешь? «Со мной все в порядке. Я поменяла имя и фамилию и переехала. Я не могла смириться с тем, как люди относились ко мне. «О, боже, да, я понимаю, бедняжка. Твоя мама так тебя любила. Я знаю, что ей приходилось трудно со мной». Джуль хмурится и молчит. «Я это знаю, и в этом нет ничего такого, продолжаю я». Я не помню ничего дом, поэтому вы не расстроите меня, если что-то расскажете про моих родителей. Я не хочу, чтобы ты плохо думала про свою маму. Неплохо просто. Я знаю, что ей было сложно из-за депрессии. Не уверена, что это была именно депрессия, но не волнуйся из-за этого. Расскажи мне о себе. Она поудобнее устраивается на диване и улыбается. Я не хочу рассказывать ей о себе. Я хочу узнать про свою семью. По крайней мере, она не мучает меня вопросами о Джозефе. Интересно, слышала ли она, что он может быть в сознании? «Я работаю в книжном магазине», — сообщаю я. «У меня все в порядке. Что вы имели в виду? Разве маме не было трудно со мной и Бенджи? Джули вздыхает. «Не вижу смысла говорить об этом, учитывая, сколько времени прошло. Пожалуйста, я хочу знать. Это не может быть хуже всего остального». Я имею в виду, у всех есть проблемы в семье, не правда ли? Что происходило, Джуль? Пожалуйста, расскажите мне. Хорошо, ты, вероятно, знаешь, что твоя мама не была счастлива с твоим отцом. Я чувствую, как меняется мой мир. На самом деле нет. Мои тети и дяди всегда говорили мне, что они обожали друг друга. Недавно я выяснила, что у моей мамы были проблемы, но я думала, это из-за послеродовой депрессии. Джулия откусывает кусочек печенья и медленно жует. На самом деле, я думаю, что дело было не в этом. Продолжайте, пожалуйста. Если женщина несчастна, то все обычно списывают это на какую-то болезнь или расстройство. Но иногда женщины бывают несчастны просто потому, что жизнь их ужасна. Жизнь моей мамы была ужасна. Я чувствую себя виноватой и не могу объяснить, почему. Джули ставит чашку с чаем на стол и смотрит мне прямо в глаза. «Все любили твоего отца. Он производил впечатление отличного парня. Я чувствую «но».» Она вздыхает. «Хорошо, я вполне могу тебе все рассказать». Все началось незаметно. Вначале Эйси обратила внимание на то, что он стал говорить с ней о чувствах. Если мужчина о них говорит, это хорошо, правда? Но он всегда говорил только о своих чувствах если ты меня понимаешь». Уэйси даже не было возможности разобраться в собственных чувствах, потому что она под него подстраивалась. Она подстраивалась под него до того, как успевала подумать, чего же хочет сама. И это было только начало. Я хмурюсь. Если честно, это не кажется таким уж ужасным. «О боже, все становилось только хуже. На это ушло много времени». Он был мил и обаятелен, пока Эйси не оказалась в том положении, в котором он хотел. Он так здорово умел манипулировать людьми, что ему не приходилось часто вести себя отталкивающе и неприглядно. Все оставалось за закрытыми дверьми, но ближе к концу стало просто ужасно. Он был абьюзером? Вы это хотите сказать? Определенно. Не думаю, что он часто применял силу. Но один такой случай точно был. Эсси рассказывала, как один раз, когда они сильно скандалили. Приехал Грегори, брат Эндрю. А Эндрю тогда сжимал руками шею Эсси. «Что?» Комната плывет у меня перед глазами. Да, и потом Эсси пыталась об этом поговорить с Грегори, а он отрицал, что что-то видел. Встал на сторону брата. Эсси думала, что если хоть кто-то станет свидетелем насилия со стороны Эндрю. У нее есть шанс получить детей в случае развода. Но Грегори отказался ей помогать. Значит, она планировала уйти от моего отца. Она точно хотела этого. Всего я не знаю, но перед тем, как это случилось, она немного отдалилась от меня. Я гадала, не планирует ли она чего-то. Она просто не осмеливалась мне сказать. В том числе и в целях моей безопасности. «Если бы она сбежала, Эндрю примчался бы ко мне, и я не представляю, что он мог бы сделать». «Вы думаете, что мама могла планировать побег, когда их убили?» Джули кивает. «Значит, вы думали, что все это мог совершить мой отец? Убил ее, а потом себя? Просто классический случай. Муж-абьюзер, подавляющий и контролирующий жену, убивает ее, когда она собирается от него уйти?» Я с трудом произношу слова, словно у меня замёрз рот. «Ева, вероятно, тебе тяжело все это слышать. Мне очень жаль». «Да, тяжело, но я хочу знать. Пожалуйста, не скрывайте ничего от меня. Я пыталась все это отрицать, и это не помогло. Мне нужно знать, что произошло на самом деле». «Ты не веришь, что виноват Джозеф?» Я делаю глубокий вдох, пытаюсь втянуть в себя немного тепла. От огня и этой доброй женщины и ее яркой комнаты. У меня есть кое-какие сомнения. Я понимаю, что мне не следовало это говорить, потому что кто-то пытается скрыть правду о случившемся той ночью. Мы с Сиреной договорились никому не доверять, и это относится даже к этой доброй женщине, которая мне сразу же понравилась. На самом деле мне никогда не приходило в голову, что это мог быть нет Джозеф, признается Джулия. Полиция не сомневалась, что это он. Но если не он, то да, я решила бы, что это сделал твой отец. Убийство всей семьи. Такое иногда случается, когда женщина пытается уйти. Но я думаю, что этот вариант исключается из-за траектории пули. Он не мог стрелять под таким углом. Все правильно. Спасибо за честность. Мне очень жаль, что тебе не удалось узнать твою маму. Она была замечательным человеком. Мне от этого хочется плакать. У меня будто возникла необходимость снова ее оплакать после того, как я узнала, насколько реальное положение дел отличалось от того, что мне говорили. А вы часто видели Джозефа Дом? Того, как это случилось? Нет, но Эсси за него беспокоилась. Это я тебе точно могу сказать. Из-за его поведения? Да... И из-за того, что они с Эндрю часто выводили друг друга из себя. Эндрю проводил много времени на улице, переделывал старую скотобойню, охотился на кроликов или рыбачил. Хотя он был умный мужик. То есть я хочу сказать, что он много читал. Пусть у тебя не складывается впечатление, что он любил только активные занятия на природе, на открытом воздухе. Нет, он был мыслящим и любознательным человеком. Любил книги. Он обычно рассказывал Эссе о прочитанном, причем так будто выступал с лекцией. А ей это было скучно. Он доводил ее до слез. Ничто из его занятий и увлечений не интересовало Джозефа. А Эндрю не понимал компьютерные игры. Джозеф всегда сидел за компьютером. Говорил, что может создавать и продавать компьютерные игры. Наверное, все так и было. Ведь его приятель Нейт заработал на этих играх большие деньги. Но это не нравилось моему отцу? Он этого не понимал. Твоего отца раздражало даже то, как Джозеф одевался. Он всегда носил черное. Черную футболку с логотипом, который придумал для своей компьютерной игры. И черную бейсболку. Думаю, что это я помню. Мне казалось, что я забыла все, что было, до. Но на днях у меня в сознании будто промелькнуло видение из прошлого. Джозеф во всем черном и бейсболке. Он ее каждый день носил, ее и черную футболку. Но он не был таким, как эти худосочные юноши в черном. Он был плотного телосложения, высоким, вид у него был здоровый. Да, мрачно думаю я. С такой же фигурой, как у массы других мужчин. Трудно отличить, если не различаешь лица. Он ладил с мамой. Она его очень сильно любила, хотя видела, что он странный. Говорят же, что в тихом омуте черти водятся, да? Но я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Это был ужасный шок, ужасный. И он заботился и защищал тебя и малыша. Они с Эсси боялись, что Эндрю может тебе как-то навредить. Внутри меня будто что-то сломалось. Образ моего отца, который я создала в своей голове, очень сильно отличается от того, что мне рассказывает Джули. Они считали, что отец может как-то навредить мне и Бенджи? «Да, был один случай, когда тебе едва исполнился год. Твой отец говорил, что твоя мама тебя трясла, но я готова поставить деньги на то, что на самом деле тебя тряс Эндрю. Ты его укусила», — и он разозлился. «Я его укусила? Я была ребенком монстром Это довольно обычное явление для детей в таком возрасте. Но у него пошла кровь. В рану попала инфекция, она воспалилась. И на тыльной стороне ладони у него остался шрам. Боже. В любом случае, я думаю, что трясти он тебя начал после того, как ты его укусила. Но он утверждал, что это была твоя мать. Он ей заявлял, что если она когда-нибудь попробует от него уйти, он отправит ее в психушку. Убедит, кого следует в том, что у нее послеродовая депрессия. Она очень боялась, что если попытается уйти, у нее заберут тебя и Бенджи и отдадут ему. И мой дядя отказался помогать, хотя знал, что мой отец склонен к насилию. Да, он притворился, будто это неправда. Вы рассказали все это полиции? Конечно, но их это не заинтересовало. Твой отец в любом случае был мертв, и они считали, что в смерти семьи виноват Джозеф. Если честно, воспоминания у меня обо всем этом туманные. После случившегося я была в шоке и плохо помню детали. Я откидываюсь на спинку дивана чувствуя, что нейронные связи у меня в мозгу не работают должным образом. Давайте вернемся к тому, что моя мама, возможно, планировала уйти от отца. Да. Куда она могла пойти? Судя по тому, что вы рассказали про отца, она должна была действовать очень осторожно. Тщательно подготовиться и внезапно исчезнуть вместе с нами. У нее была подруга, друг. Может, был другой мужчина? Она должна была планировать пойти в какое-то конкретное место. Я действительно задумывалась, не было ли у нее другого мужчины. Иногда такая мысль приходила мне в голову. Но мне она про него никогда не рассказывала. Джулия, это невероятно важно. Попытайтесь вспомнить. Если был другой мужчина, то убить их мог он. Может, он набросился на моего отца. Мама попыталась его остановить, и он случайно ее убил. Почему вы раньше это не упоминали? Потому что у меня нет доказательств. Я совершенно не представляю, кто это мог быть. Я не знала, познакомилась ли она с кем-то новым, а Джозефа нашли всего в крови и с орудием убийства. Мама упоминала другого мужчину, вообще когда-нибудь. Джули морщит нос. Я знаю, что у нее был мужчина до встречи с твоим отцом, и у меня сложилось впечатление, что она по-настоящему любила его. А с твоим отцом познакомилась после того, как они расстались. Но это было до нашего с ней знакомства. Много-много лет назад. Я не знаю, почему они расстались. Это был единственный мужчина, которого она упоминала. И, боюсь, я не помню его имени. Наверное, ее мать знает. С ним она встречалась, когда была еще совсем юной. «Вы знаете, кто такой дядя Сисо?» Она пару раз моргает. «Боже, что-то знакомое. Вроде Селли. То есть ты...» Что-то говорила про дядю Сисо. Я не помню. Да, я думаю, что говорила. А Эсси сказала, чтобы ты помолчала. Значит, он мог быть ее другим мужчиной? Наверное. Внезапно мы чувствуем запах Гарри. Не знаю, как мы раньше не поняли, что что-то горит. Джули вскакивает с дивана, распахивает дверь, дым врывается в комнату, она выставляет меня из дома, сама идет разбираться с кремированными кексами а я чувствую себя отвратительно.